Глава 14. Запах победы. Растут люди. Когда Сергей видел его последний раз, Илан-бар-Пахья был сотником у булхацы Песаха. Пусть сотником и непростым, а элитной конницы, однако сотником. А теперь он бег двух тысяч всадников, и величать его следует так же, как и полномочного посла нуама барафу Тарханом Иланом.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 соскопившихся у волока судов. волок их был. Пока командование договаривалось, войска занимали позиции. Русы с севера, хузары с юга. Рериху с мошегом досталась вспомогательная роль. Пресечь бегство копченых в степь. Ту же задачу великий князь поставил и старому знакомцу Сергея, боярину-воеводе Егри, в распоряжении которого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 и выскочившая на подходящую дистанцию легкая конница понеслась в круг только-только просыпающегося лагеря, пронзительно вопя и сыпля стрелами. Так себе доброе утро. В лагере мгновенно началась суматоха. Большая часть копченых спала прямо на земле у погасших костров. Идеальная цель для хузарских стрел. Впрочем, хоревой тоже были не новички в степной охоте.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 но тоже сила изрядная, поскольку лучшие. «К нашим!» — скомандовал Сергей, увидев последний маневр харевой И галопом с холма. Машек за ним. Обогнал было, но мар не позволил. Прибавил. Успели вовремя. Сергей спешился, крикнул. «К нам скачут! Готовьсь!» И мару «Ложись, мой хороший!» Жеребец повиновался неохотно. Возбудился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 и нырнул головой в траву. Хан, отличный наездник, успел, и ноги от отстремя освободить и махнуть через холку, и даже приземлиться красиво перекатом. Вот что значит с двух лет в седле. Но если боги лишают кого-то удачи, то радикально. Скачущий конь даже в галопе на человека старается не наступить, но не в такой замятне. Из скакавших за ханом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 Я бы, например, от него не отказался. «Ромеи — лучшие враги», — мечтательно произнес Машек. «Нельзя, чтобы Беньяху Хакан с ним замирился. Миром славу не добыть». Илан и Олег переглянулись, и выражения лиц у них были наудивительно схожи. «Какая нафиг слава? Они о серьезном говорят. О золоте». «Клянусь», — торжественно провозгласил Олег, —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 уже будет праздник как ты был прав когда решил не вести хеландии в киев негромко сказал сергею машек «Олег вещий. наверняка бы догадался куда делось рамейское золото твои родичи лишнего не ляпнут ну ам как видишь молчит остальные как он тогда все хорошо кивнул сергей нет возразил машек нехорошо хорошо будет когда мы на Ромеев двинем. Он помолчал немного, а потом сказал. — Я в Белозеро с тобой не пойду, брат. С Иланом в Этиль пойду. Жениться буду. Приглашаю. Сергей покачал головой. — Не могу, брат. Мне тоже жениться. Наискоре. Я Милошу слово дал. — Понимаю. Машек вздохнул. — Сколько лет мы с тобой не расставались, брат? Два года.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 Ветер сменился, добавил к запахам воды, травы и жареного мяса, вонь мертвичины. Но Сергей не ощущал отвращения. Прав был Харальд Конунг. Это не вонь. Это запах победы. Текст читал Валерий Кухарешин.